Глава 2. В день нашего визита к Мелисси шёл нескончаемый дождь. С утра я сидела в постели и писала стихи, била по клавишу ввод где попало». В конце концов я открыла жалюзи, почитала новости в интернете и приняла душ. Дверь моей квартиры выходила во внутренний дворик дома, заросший травой с вишнёвым деревом в дальнем углу. Сейчас был почти июнь, а в апреле вишня стояла вся в сияющих шелковистых цветах, похожих на конфетти. У соседей был совсем маленький ребёнок. Он иногда плакал по ночам. Мне нравилось там жить. Мы с Бобби встретились вечером в городе и сели на автобус до Монгстауна. В поиске дороги к дому как будто разворачиваешь слои обёрточной бумаги в «Передай посылку». Я поделилась этим с Бобби, а она спросила, «Так это приз или ещё один слой упаковки?» «Поймём после ужина», — ответила я. Мы позвонили в дверь. Мелисса открыла, на плече фотокамера. Поблагодарила, что пришли. Одарила нас выразительной заговорщической улыбкой. Я думаю, она так улыбалась всем героям своих статей, как бы намекая «Для меня вы не просто работа, вы особенные, любимчики». Я подумала, что позже перед зеркалом с завистью попытаюсь эту улыбку повторить. Пока мы вешали куртки, в дверях кухни тявкал спаниель. В самой кухне муж Мелиссы резал овощи. Собаку наше сборище реально взбудоражило — Она вскочила на стул и лаяла секунд десять или двадцать, пока Ник не скомандовал ей умолкнуть. «Вино будете?» — сказала Мелисса. «Конечно», — ответили мы, и Ник наполнил бокалы. После нашей первой встречи я успела почитать о нём в интернете. Он ведь был первый актёр, с которым я познакомилась в жизни. В основном он играл в театре, но ещё снялся в нескольких сериалах и фильмах. Однажды, несколько лет назад, его номинировали на престижную премию. Но он не выиграл. Я наткнулась на множество фотографий, где он позировал без рубашки. Почти на всех он выглядел моложе и выходил из бассейна или принимал душ в давным-давно закрытом сериале. Я отправила Бобби ссылку на одну фотографию и приписала «Трофейный муж». Фотографий Мелисы в интернете было не так уж много, хотя её сборник эссе активно обсуждали. Я не знала, давно ли они с Ником женаты. Они были ещё не настолько знамениты, Интернет таких подробностей не знал. «Так вы пишете вместе?» — сказала Мелисса. «О, боже, нет!» — сказала Бобби. «Все пишет Фрэнсис. Я даже не помогаю». «Неправда», — сказала я. «Неправда, ты помогаешь. Это она просто так говорит». Мелисса склонила голову и как бы усмехнулась. «И кто же из вас врет?» — сказала она. «Врала я. Бобби действительно не помогала мне писать стихи, разве что разнообразила мою жизнь». Насколько я знаю, она никогда не пыталась сочинять. Она любила произносить драматичные монологи и петь антивоенные баллады. На сцене она смотрелась великолепно, и я частенько поглядывала на неё, когда от волнения забывала, что делать. На ужин были спагетти в густом беловинном соусе и много чесночного хлеба. Ник в основном молчал, а Мелисса задавала вопросы. Она то и дело нас смешила, но так, как пичкают едой совершенно неголодного человека — я сомневалась, нравится ли мне такая весёлая напористость, а вот Бобби точно была в восторге. Я заметила, что она смеялась даже больше, чем было уместно. Не знаю, почему я так решила, но, по-моему, как только Мелиса узнала, что стихи пишу я одна, она потеряла всякий интерес к процессу их создания. Перемена была настолько неуловимая, что Бобби наверняка сказала бы «ничего подобного», и я злилась, будто она уже так и сказала. Я выпала из ситуации, словно меня не волновало, как всё повернулось. Вообще меня не касалось. Я могла бы включиться обратно, но, видимо, не хотелось прикладывать усилия, чтобы меня заметили. После ужина Ник убрал тарелки, а Мелисса начала фотографировать. Бобби сидела на подоконнике, глядела на горящую свечу, смеялась и строила милые рожицы. Я замерла за столом, приканчивая третий бокал вина. «Мне нравится кадр с окном», сказала Мелисса. «Давай сделаем такой же, но на веранде». На веранду вели двойные двери. Бобби отправилась за Мелиссой, а та закрыла за ними створки. Я видела, как Бобби хохочет на подоконнике, но не слышала её смеха. Ник наполнял раковину горячей водой. Я ещё раз похвалила еду. Он поднял глаза и ответил. «А, спасибо». Сквозь стекло я наблюдала, как Бобби поправляет потёкший макияж под глазом. У неё были узкие запястья и длинные изящные кисти. Порой, когда я занималась чем-то нудным, шла с работы или развешивала постиранное бельё, я представляла, что выгляжу как Бобби. Её осанка была лучше моей, а лицо — красивым и запоминающимся. Иллюзия перевоплощения была настолько реальна, что, случайно заметив своё отражение и увидев настоящую себя, я переживала странный шок обезличенности. Сейчас Когда Бобби сидела прямо перед глазами, проделать этот трюк было гораздо сложнее, но я всё равно попыталась. Захотелось сказать что-нибудь глупое и провокационное. «Похоже, я тут иду в нагрузку», — сказала я. Ник бросил взгляд на веранду, где Бобби что-то изображала, встряхивая волосами. «Думаешь, Мелиса слишком уж выделяет Бобби?» — сказал он. «Если хочешь, я с ней поговорю». «Нормально. Все без ума от Бобби». «Правда?» «Должен сказать, я больше проникся к тебе». Мы посмотрели друг на друга. Я поняла, что он стебется и улыбнулась. «О да, я сразу ощутила мистическую связь, — кивнула я. Меня тянет к поэтическим натурам. Ну что ж, у меня цветистый внутренний мир, уж поверь». Он засмеялся. Я знала, что это нахальство с моей стороны, но не слишком себя винила. На веранде Мелисса закурила сигарету и положила камеру на стеклянный кофейный столик. Бобби чему-то сосредоточенно кивала. «Я думал, сегодняшний вечер превратится в кошмар, но на самом деле неплохо», — сказал Ник. Он сел рядом. Мне понравилась его внезапная откровенность. В памяти всплыло, что я видела его фотографии без рубашки в интернете, а он и не в курсе. И в тот момент это меня так развеселило, что я чуть ему не рассказала. «Я тоже не любительница званых ужинов», — сказала я. «По-моему, ты неплохо справилась». «И ты отлично держался. Просто здорово». Он улыбнулся. Я старалась запомнить его слова, чтобы потом пересказать Бобби, но у меня в голове они звучали не так уж смешно. Двери открылись, и Мелисса вошла, держа камеру обеими руками. Сняла нас за столом. У Ника в руке бокал, я рассеянно смотрю в объектив. Она села рядом и уставилась на экран фотоаппарата. Вернулась Бобби и, никого не спросив, сама долила себе вина. На её лице читалось блаженство. Видно было, что она пьяна. Ник рассматривал её, но молчал. Я напомнила, что нам надо успеть на последний автобус, и Мелисса пообещала прислать фотографии. Улыбка Бобби слегка померкла, но намекать, что мы бы посидели ещё, было уже поздно. Нам вручили куртки. У меня голова шла кругом, и теперь, когда Бобби притихла, я беспричинно смеялась про себя. До остановки было десять минут пешком. Вначале Бобби приуныла, словно чем-то расстроена или раздражена. «У вас там всё нормально прошло?» — сказала я. «Я беспокоюсь за Мелиссу». «Ты о чём?» «Не похоже, что она счастлива», — сказала Бобби. «А в каком смысле несчастна? Она тебе что-то сказала?» «Не похоже, что они с Ником счастливы вместе». «Правда?» «Грустно всё это». Я не сказала, что Бобби и видел эту Мелиссу два раза, хотя, наверное, сказать стоило. И правда, Ник и Мелисса не были похожи на пару, которая без ума друг от друга. Он же сказал мне ни с того ни с сего, что от вечеринки, которую устроила его жена, ожидал кошмара. «По-моему, он прикольный», — сказала я. Да он у рта не раскрыл. Зато он очень забавно молчит. Бобби не рассмеялась. «Ну и ладно. В автобусе мы почти не разговаривали». Я видела, что ей не очень-то интересен мой отчёт о разговоре с трофейным мужем Милиссы, А других тем для разговора мне в голову не приходило. Вернувшись домой, я почувствовала себя гораздо пьянее, чем в гостях. Бобби отправилась к себе, и я осталась одна. Прежде чем лечь спать, включила повсюду свет. Порой я так делала. В то лето родители Бобби со скандалом разошлись. У матери Бобби, Элеонор, Всегда была хрупкая психика, и временами она подолгу страдала от некой болезни, так что любимым родителям Бобби выбрала отца. Она всегда называла их обоих по имени. Вначале, наверное, в этом было бунтарство, но теперь казалось, что они коллеги, а семья — малый бизнес, которым все они заправляют. Лидии, сестре Бобби, исполнилось 14, и ей, в отличие от Бобби, не хватало самообладания. Мои родители разошлись, когда мне было 12, и отец вернулся в Баллину, где я когда-то и познакомился с мамой. До окончания школы я жила с мамой в Дублине, а потом она тоже переехала в Баллину. Поступив в колледж, я поселилась в районе Либертис, в квартире папиного брата. В учебные месяцы он сдавал вторую комнату другим студентам, так что по вечерам я старалась не шуметь, и вежливо говорила привет, встречаясь с соседом на кухне. Но летом, когда сосед уезжал на родину, я жила в квартире совсем одна, заваривала кофе, когда захочу, и повсюду оставляла раскрытые книги корешками вверх. Я проходила стажировку в литературном агентстве. Там был ещё один стажёр по имени Филипп. С ним мы познакомились в колледже. Нам полагалось читать тонны рукописей и писать короткие на страничку, рецензии об их литературной ценности. Ценность обычно оказывалась нулевая. Порой Филипп издевательски зачитывал вслух самые бездарные отрывки, чем ужасно меня смешил. Но мы никогда себе такого не позволяли при старших коллегах. Работали мы три дня в неделю и получали стипендию. То есть нам почти не платили. Я тратилась только на еду, а Филипп вообще жил дома, и нам это было не сильно важно — «Вот так и работают привилегии», — однажды сказал мне Филипп. «Богатые придурки типа нас устраиваются на неоплачиваемые стажировки, а потом получают за это работу». «За себя говори», — ответила я. «Я вообще не собираюсь работать».